Глава двадцать четвертая На следующий день в начале третьего часа мы выезжали на дрожках из гостиницы, направляясь на железную дорогу или, лучше сказать, к пароходной пристани на железнодорожный пароход, который перевозит пассажиров на станцию железной дороги, находящуюся на противоположной стороне северной двины от Архангельска. Дрожки эти, поставленные на длинные жерди тарантасного хода, по-моему, куда лучше узеньких пролеток. На дрожках двоим было очень просторно сидеть. А багаж наш мы привязали на жерде сзади сиденья. Ехали мы с целой корзиной провизии, так как нас предупредили, что в станционных буфетах железной дороги невозможно достать даже и крутые яйца. Имеются водка, пиво, соленые закуски из числа консервов. На деле так и было, но иногда и крутых яиц нельзя было достать. Архангельско-Вологодская железная дорога меня больше интересовала, чем водный путь от Вологды до Архангельска. Про нее ходили такие слухи, такие анекдоты, что выслушавший их человек, дорожащий хоть сколько-нибудь времени, ни за что не поедет по ней. Рассказывали, что главный строитель её, Председатель правления поехал по ней из Вологды в Архангельск, да так и не доехал, застряв в пути. Говорили, что поезда ходит так тихо, что пассажиры выходят из вагонов, идут около поезда и собирают грибы. Сплетничали, что поезда не всегда по ночам и ходят. А в темные ночи останавливаются на станциях до рассвета, а пассажиры, не найдя никакого продовольствия на станции, раскладывают около рельсов костры и варят в металлических чайниках привезенный с собой картофель. Говорили, что болотистая почва тундры выпирает каждый день шпалы, а с ними и рельсы, и что поезда возят с собой рабочих, которые, как только такой участок попадется, сейчас и чинят его, а поезд стоит и ждет. Ничего подобного, как я увидал впоследствии, не было. Так как Вологодско-Архангельская железная дорога явилась уже некоторым конкурентом водного пути от Вологды до Архангельска, то, по всем вероятиям, сплетни эти разглашали сторонники водного пути. Это был подвиг, громадный подвиг провести железный путь по совершенно незаселенной дикой местности и ждать барышей только в далеком будущем, когда около полотна дороги начнут создаваться поселения, заводы, местечки и города. Но я забегаю вперед. Пристань парохода, перевозящего пассажиров через реку к вокзалу железной дороги, находится на конце города за Архангельским монастырем. Мы подъехали к ней. К дрожкам нашим подскочил матрос в форменной одежде, взял наш багаж и понес его на пароход. Пристань удобная, куда лучше пристани двух Вологодско-Архангельских пароходств. Железнодорожный пароход «Москва» может назваться даже роскошным. — Где же касса? — спрашивал я матроса. — Нужно купить билет на перевоз. «За пароход ничего не полагается-с. Даром возят». Был ответ. «Но ведь могут и не едущие по железной дороге сесть на пароход». «Провожатые-с?» «Что делать? И тех возим». «На пароходе всего и переезда-то через реку пятнадцать-двадцать минут, а на пароходе есть буфет. Какие-то...» Два гладко бритый англичанина и чиновник в таможенной форме пили в светлой рубке «Портер». Усердно подливали чиновнику и смеялись над ним, разговаривая между собой по-английски, и вставляли в речь русские слова только тогда, когда обращались к нему. Чиновник был пьян и пучил глаза. К пристани продолжали подъезжать и подходить пассажиры. Были богомольцы с котомками за плечами. Они садились где хотели. Пароход поделен на классы, но на самом деле классов не было. Вдруг я увидел на пристани казанского помещика с путеводителем в руке. Он тоже заметил нас, замахал книжкой и закричал... «Пообразите! Словецкий топороход и сегодня вечером не идет!» «Говорят, завтра утром!» «Но, может, и завтра утром обманут!» «Каково это! Столько времени сидеть в Архангельске! Вы благую часть избрали, что уезжаете!» «Так поедемте вместе!» «Поезжайте в гостиницу, за багажом и суда еще успеете!» «Нет!» Уж положил себе съездить в Соловецк, да слово педагогам, что поеду с ними за компанию. Прощайте. Пойду в здешний клуб обедать. Говорят, там кормят хорошо. И мы распрощались. Через полчаса пароход тронулся, забурлив винтом. Вот и противоположный берег. Вот и пристань. Но тут пошел... Проливной дождь с градом. От пристани до железнодорожной станции Добрых четверть версты. Кое-где проложены мостки, Но они несколько раз прерываются И приходится месить глину. И вот началось шествие под проливным дождем. «Хорошо, у кого были резиновые плащи!» Впрочем, говорят, что к осени будет выстроен навес от пароходной пристани к станции, тем более, что рядом с мостками идет и ветвь рельсового пути прямо к берегу. Дорога совсем еще не готова. Станционный дом только еще отстраивается. Работают штукатуры и маляры, стучат топорами плотники. Ни окон, ни дверей. В уголке, однако, отделена коморка с окошечком, и тут кассир продает билет. В публике то и дело слышны возгласы вроде «Батюшки, как я вымазался! Ведь это масляная краска!» «Ничего, с кипидаром! Так выйдет, утешает кто-нибудь!» Багаж принимают под навесом. Навес сколочен наскоро, и сквозь него целые потоки дождя. Раньше и этого не было. Станционный дом начали строить только весной. Еще в начале мая билеты продавали в бараке-шалашике, и по сейчас на станции живут только сторожа. начальник станции кассир жандармы все квартируют в архангельске и приезжают на железную дорогу только к приходящему поезду и к отходящему которых бывает по одному в день билет до петербурга позвольте говорю я кассиру не выдаем до петербурга от чего ведь везде же выдают где имеется непрерывный путь. Не выдаем Нет у нас этого. Выдаем только до станции «Волга» в Ярославле. Первый класс в поезде в смешанном вагоне со вторым классом. Первый класс ничем не отличается от второго, кроме обивки. Удобства одни и те же. Все вагоны с купе и с коридором, высокий, со столиками, с откидными спинками для спанья, поднимающимися на ремнях кверху. Вентиляция отличная, воздуху бездна, умывальные комнаты роскошные, просторные, никелированные приборы у дверей и окон. Таких вагонов по роскоши я нигде не встречал. В первом классе никто не едет, во втором классе пассажиры так разместились, что их подвое в купеды да еще два купе свободные остались. Возникающие станционные постройки, масса рабочих, суетящихся вокруг поезда с топорами, пилами, кистями, ведрами, все это мне напоминает описание новостроящихся американских железных дорог. Для довершения сходства в купе к нам заглядывает смащик колес. — Кипяточком запастись не желаете ли? — Чайку заварить, — предлагает он. — Станции с буфетом не скоро, да там и вода противная. Прямо будем говорить из болота, тундра. Мы дали наш чайник заварить чай. Все запасается в дорогу. англичанам в купе пронесли с парохода целую корзину портеру. Проходит мимо нашего купе полный пассажир торговой складки в с белым чехлом и говорит кому-то. «Яиц у меня захвачено! Двадцать пять штук! Я думаю, довольно! Хвостик, семги есть, ветчина, колбаса, полный бурак вареной трески». Хлеба, хлеба побольше надо. На станциях при плохой да не везде и есть, откликаются ему. Проходит какая-то дама с мальчиком лет семи и тащит четвертную бутыль молока. "Куда вы столько, ведь скиснется", замечают ей. "А скиснется-то кислые будем есть, ведь по дороге уж не достать", отвечает она.